Как будто этого было мало, в этот самый момент по всему лагерю громко завыли сирены тревоги, а из громкоговорителей послышался лающий голос, выкрикивающий слова команд. Грей повернулся к Гуань-Инь. Их обнаружили. 21 час 16 минут. Сейхан распласталась в грязи, в отчаянии, слушая вой сирен. Она ползком добралась до одного из стоящих на своих бараков и укрылась за ним. Лагерь был построен в заболоченных топях вдоль берега реки Теданган, которая во время половодий регулярно затапливала его, чем и объяснялась необходимость поднимать бараки над уровнем земли. К сожалению, на этом все заботы об удобствах заключенных заканчивались. Отопление отсутствовало, вентиляция находилась на зачаточном уровне, а по запаху аммиака и другим зловонием можно было судить, что с канализацией дела были также плохи.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 Судя по всему, начальство тюрьмы вызвало подкрепление. Что хуже, грузовик направился прямиком к центру допросов и остановился перед входом, визжа тормозами. Сейхан мысленно прокляла свое невезение. Вскоре после этого завыли сирены. Сейхан представила себе, как новоприбывшие нашли в комнате пыток, запертых Хванпака и Дельгаду. Теперь ее побег обнаружен. Завывали сирены. Вдоль ограждения метались лучи прожекторов.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 Внезапно у нее за спиной вспыхнул свет. За воем сирен, полностью поглощенная другим, Сейхан слишком поздно заметила угрозу. Вынырнувший из-за угла армейский джип пригвоздил ее светом своих фар. За машиной она различила двойную цепь солдат. Застыв на мгновение на месте, Сейхан запоздала, сообразила, что держит пистолет на виду. Заключенный с оружием. 21 час 23 минуты.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 Сейхан отпрыгнула в сторону под прикрытие ближайшего барака, воспользовавшись минутным замешательством северокорейских солдат. Развернувшись в воздухе, она прицелилась в джип и открыла огонь, выпуская пулю за пулей. Ей удалось разбить одну из фары, охранники в страхе укрылись за машиной. Упав на землю, Сейхан под действием момента инерции перекатилась под свои барака в кромешную темноту. Там, где она только что находилась, пули запоздало выбили фонтанчики грязи.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 Сейхан дала полный газ, и мотоцикл рванул с места, как перепуганный заяц. Грей крепче обнял ее. Сейхан не знала, удастся ли им спастись, но в одном она была точно уверена. Она не хотела, чтобы Грей ее отпускал. 21 час 28 минут. Плечо пирса вспыхивало обжигающим огнем на каждой рытвине. Кровь теплыми струйками стекала по груди. Если бы он в самое последнее мгновение, увидев в руке Сейхан пистолет, не отклонился в сторону, пуля поразила бы его прямо в грудь. Грей держался за Сейхан раненой рукой, полуразвернувшись, удерживая автомат в одной руке. Каждый раз, заметив солдат в форме, он стрелял навскидку.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 Отпустив руль, Ковальский поднес к плечу реактивный гранатометр ПГ-29 и выстрелил. Мгновенно преодолев небольшое расстояние, граната ударила в корпус танка. Взрыв прогремел так громко, будто раскололась земля. Его сопровождали огонь, дым и дождь, искореженные стали.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 «Ударный отряд приготовился уходить. И вовремя». В противоположном конце лагеря зажигались фары машины бронеавтомобилей, собирающихся для контрудара. «Пора уходить», — сказал Грей, продолжая сидеть за спиной Сейхан. Один из боевиков триады, подкатив ковальский новый мотоцикл, одобрительно похлопал его по плечу.